Глава вторая. Москва. Вторник. 17.25. Он сидел в кабинете, постукивая пальцами о рабочий стол. Лицо выражало напряжение и беспокойство, но это приятное волнение. В окне виднелось серое осеннее небо и черные ветки деревьев. Уже несколько месяцев в Ордене Янтарной Бездны, где он был главой, шла работа над планом, который казался чуть ли не самым важным за последние несколько лет. Один из адептов нашел то, что, возможно, раскроет главную тайну мироздания. Он улыбнулся, думая об этом. Правда, адепт слегка свернул с нужного пути, но есть специальные люди, корректирующие ситуацию. Если все получится, Орден обретет то, чего никогда не было ни у кого в обозримых столетиях. И это будет у него, у «Мастера Бездны». Он встал и подошел к окну, глядя на унылый пейзаж. Мысли витали совсем не в этой комнате. Мастер думал о том, как много сил, времени и ресурсов потрачено, чтобы создать Орден таким, каким он был сегодня. Воистину, сейчас Орден Янтарной Бездны находился на пике по масштабности, ресурсности и идейности. И куда там до него обществу, которое в 19 веке в Великобритании создал самый известный оккультист и маг — Артур Кроули. «Ага, Аргентиум Аструм, Орден Серебряной Звезды». Он усмехнулся. «Да, тогда, наверное, было интересное время, многое позволялось. Взгляд на мир казался проще. И, безусловно, он не отрицал того, что нынешний Орден вышел из лона АА. Даже название АА «Амбер Абус, Орден Янтарной Бездны» означало дань его учителям и предшественникам. Но времена теперь другие, поэтому и размах целей значительнее. В наши дни недостаточно знать, надо владеть и пользоваться. С такими технологиями, связями и возможностями необходимо действовать. Мужчина вздохнул. Все получится. Он это знал. Орден выполнял задачу. Все понимали свои роли, и никто не посмеет отступить от плана. Его плана. Мастера бездны. Зазвонил мобильный. «Слушаю». «Объект пришел в движение». «Хорошо». «Следуем сценарию». «Да, без изменений». Мастер Бездны положил телефон на стол. «Прекрасно. Просто замечательно. Скоро, очень скоро у него будет весь мир».